Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости. Все они круглые, аккуратные и благосклонны друг к другу, как круглые, аккуратные и благосклонны песчинки одна к другой. Скромно обнять маленькое счастье. Это называют они смирением счастья.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 и льстиво уговаривая, видишь, что за ратустра. Так только друг приближается к другу. Но что, говорю я там,